Глава 4. Время текло невыносимо медленно. Пак Минджун почти поминутно смотрел на часы, пока его невольная соседка копошилась не в силах придать своему телу сколько-нибудь удобного положения. Поначалу они даже пытались… нет, не выбить, для удара не было достаточного размаха. Продавить дверь или по очереди кричать в смотровую щель, призывая соседей или припозднившихся прохожих, но безуспешно. Парень расслабился, прислонившись спиной к стене и размеренно дышал. Если ты ничего не в силах изменить, лучше положиться на судьбу. Может быть, когда девушка задремлет, им на помощь придет Сонджу, местный домовой. В конце концов, книжный крыс обещал ему открыть дверь. Внучки демон явно избегал. То ли из уважения к хозяину дома, то ли следуя прямому приказу. Он ни разу не появился с тех пор, как бандиты покинули дом. «Спи, спи, спи!» Сосредоточенно и внятно думал Пак Минджун. Пусть она наконец-то заснет. Минджун был готов даже предложить ей свое плечо. Пусть она опустит голову, закроет свои огромные, как блюдца, глаза и спит. Даже с храпом парень готов был смириться, если это нужно было для дела. Только пусть успокоится, пусть перестанет метаться, задевая его разными частями тела. Проблема даже не в том, что он мужчина, а она нет. Нормальный человек не может долго терпеть бесцеремонного вторжения в зону своего комфорта. Вы слышите? В доме кто-то есть. Парень прислушался. Звук был странным, будто огромная лягушка шлепала перепончатыми лапами. Это соседский кот! Возбужденно продолжала девушка. «Дед его гоняет постоянно, а он все равно умудряется как-то через окно забираться. Мы спасены!» «То есть вы хотите сказать, кот надрессирован открывать потайные двери?» Сарказм фразы потерялся еще до того, как она была произнесена. Пак Минджун приник к щели, уже не обращая внимания на близость чужого тела. В кабинет величественно входил книжный крыс, помахивая стороны в сторону длинным кожистым хвостом. Правда, красавец? прошептала девушка. Порода называется британский голубой. Марта Олеговна в нем души не чает. Парень хмыкнул. Демон умело отводил глаза тем, кому не хотел показываться. Лоснящаяся рыльца крыса повернулась в сторону книжного шкафа, потом к двери, пасть раскрылась. Мев! От возгласа задребезжали оконные стекла. Мяв, говорю, дура безмозглая. «Сюда иди!» — прозвучало уже гораздо тише. «Булками шевели, а то самое интересное пропустишь!» Пак Минджун слышал одновременно будто две звуковые дорожки. На дуру и сюда иди наложилось протяжное кошачье мяуканье. Ступеньки скрипнули под тяжелыми шагами, и в комнате появилась классическая местная аджума в легкомысленном шелковом халате с розами и драконами. «Аджума!» В переводе с корейского «Пожилая женщина, тетушка. барсик «Барсик! Кис-кис-кис!» «Марта Олеговна!» – пискнула девушка. «Родненькая, это я, Вера! Спасите нас! Мы здесь!» Женщина вздрогнула всем телом, закрутила головой, всплеснула руками. «Верочка, как же так? Погоди минутку, деточка! Я сейчас, сейчас!» Бак Минджун распрямился, невольно улыбнувшись. «Вера. Хорошее имя». Соседка знала, что делать. Она быстро нажала на нужный рычаг, и молодые люди буквально вывалились наружу. Минджун с удовольствием размял ноги и поклонился. «Благодарю вас». Соседка удивленно переводила взгляд с парня на Веру и обратно. «Я на секундочку», – пискнула девушка и куда-то умчалась. «Наверное, в ванную». Подумал Минджун. Ему тоже не мешало бы посетить м места уединения. Парень еще раз поклонился и представился. Марта Олеговна еще раз всплеснула руками. Ты бы погодил на старуху свою азиатскую харизму вываливать! мяукнул книжный крыс. Гляди, я же и взревновать могу! Демон обвил монументальную голень женщины хвостом. Ну ладно, ладно, старая. Чего всплошилась? Что? Никогда корейцев из шкафа не доставала. Ну так все бывает в первый раз. Мяу, мяу, мур. Звучало на другом уровне восприятия. Соседка погладила крыса по бородавчатой голове. Барсик умница мой, красотумница. Как же ты догадался меня на помощь позвать? А я думала, ты опять с соседскими кошками шляться сбежал. У, -у, -у катище! Понял? цыкнул раздвоенным языком демон. «Красотумница! Во как!» Соседка наклонилась, с усилием взяла крыса на руки и зашептала ему на ухо что-то до отвращения умилительное. Пак Минджун был голоден, хотел спать и жаждал как можно быстрее покинуть гостеприимный дом, все больше начинавший походить на психиатрическую лечебницу. Даже исчезновение командира в данный момент его не очень волновало. Пётр Григорьевич, судя по всему, не считал нужным посвящать женщин в своей трансценденции, и сон был единственным существом, способным поделиться с Минджуном интересующей того информацией. Женщины. Внучка и, видимо, та самая молодуха, от которой командир тщательно прятал свои метательные ножи. Очень странные женщины. Они даже не попытались задать ему ни одного вопроса о причинах визита. Ему, незнакомцу, притаившемуся в шкафу. Минджун развернулся к выходу. В дверном проеме уже виднелась русая макушка, поднимающаяся по лестнице Веры. В этот момент в голову парню полетел визжащий книжный крыс, а колено хрустнуло под мощным ударом соседской ноги. Марта Олеговна использовала китайскую технику дуань дюань Удары следовали один за другим. Кулак, локоть, ладонь. Пак Минджун не успевал блокировать их все. Он откатился за стол к окну, лишая женщину свободы маневра. Соседка замерла в центре комнаты, наблюдая его перемещение. «Ваше ушу прекрасно, леди!» Парень поднялся на ноги, чувствуя затылком высокий подоконник. А Джума не отвечала, тяжело дыша. При ее возрасте и комплекции надо было беречь каждый глоток воздуха. «У него нож! Марта Олеговна, будьте осторожны!» «Я заметила, деточка, отойди!» Вера сделала шаг назад и отвела в сторону правую руку. Тонкие пальчики сжимали рукоять настоящего корейского вальдо. Полумесяц клинка походил на кривую ухмылку. И Пак Минджун сломался. Он прикрыл лицо ладонями, согнулся и... Неприлично громко заржал. «Довели мальчика ведьмы!» — сообщил из угла книжный крыс. «Мне только сумасшедшего азиата в доме не доставало для полного счастья!» «Слышь, доблестный Пак, я абсолютно ни при чем «Я не знал, что эта кошелка старая, чтоб ей надорваться. Меня будет вместо оружия использовать. Сам офонарел, слышишь?» Пак Минджун поднял взгляд на женщин. Соседка стояла в защитной стойке, девушка неловко держала меч. Парень хихикнул и осторожно вытянул вперед руки. «У меня действительно нож, простите. Я сейчас его медленно достану, положу на пол». «Не с места, полиция!» Вооруженные люди в форме заполняли комнату. Минджун уронил нож и поднял руки над головой. «Значит, вот куда бегала мелкая внучка, пока он пытался быть вежливым. Ей просто надо было позвонить. Полиция!» «Да ребята его насмех поднимут, когда эта история раскроется!» Вера что-то серьезно втолковывала пожилому мужчине в штатском. Клинок девушка держала опущенным, но мужчина постоянно встревоженно косился на оружие. Потом решительно отобрал у девушки меч и передал его человеку в форме. На запястьях пак Минджуна защелкнулись наручники. Книжный крыс прошлепал к марте Олеговне и стал тереться мохнатым боком. А ты, старая, в хорошей форме, оказывается, мурр. Шалиньская старушка. Соседка дернула ногой. Брысь, не до тебя сейчас! Крыс надулся, крыс зашипел. Громогласное имя заставил содрогнуться со стены кабинета. О, женщины, вам имя вероломство! Ударом хвоста демон сдвинул оконную защелку. Рама покачнулась, открываясь, и он, помогая себе лапами, вывалился за окно. Присутствующие проводили, не кстати размяукавшегося британца удивленными взглядами. Мне кажется, окно было закрыто, проговорил один из полицейских. Другой пожал плечами. Странный дом. Перед самым рассветом дождь почти прекратился. Марта Олеговна, кутаясь в теплую шаль, спустилась от дверей полицейского участка к ожидающей её вере. Девушка была бледной, но спокойной. «Ну что ж, деточка, все как я и предполагала. Наш разбойник оказался всего-навсего разносчиком пиццы. Его дядя сейчас, наверное, отвешивает ему подзатыльники». «Очередная ложь», – девушка зевнула, прикрыв рот ладошкой. Пиццу он, разумеется, оставил снаружи, чтобы сначала разведать обстановку. А ножом он собирался эту пиццу разрезать? «Хочешь сама с ним поговорить?» «Нет». Вера покачала головой. «Он опять соврёт, а я поверю. Допросы не являются моей сильной стороной. К тому же, чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь». «Марта Олеговна, вы думаете, я зря вызвала полицию?» Женщина поджала губы. «Это было твое решение!» Но мне кажется, что мы могли бы и сами во всем разобраться. Петр Григорьевич будет недоволен вмешательством посторонних в нашу жизнь. Петр Григорьевич вряд ли рассчитывал, что нам с вами придется пережить нашествие вооруженных бандитов и появление еще одного в шкафу. В полиции считают, что бандиты тебе привиделись. Следов взлома не обнаружено, входную дверь открывали ключом. К тому же в доме ничего не пропало. А что думаете вы? Мое мнение в расчет не принимается!» Вера вздохнула. «Простите, я была легкомысленно!» «Не плачь!» Женщина погладила Вере на плечо. «Жизнь продолжается! Тебе сейчас куда? На работу?» «Сначала домой, принять душ и переодеться, а потом уже в офис!» «Я подвезу тебя!» Марта Олегов нащёлкнула брелоком ключей. Желтый Volkswagen подмигнул фарами с парковки. На кофе не приглашай. Барсик там один, мне надо возвращаться. Как бы его кто не обидел. Вашего барсика сможет обидеть только Камикадзе, — улыбнулась Вера. Позвоните мне, если дед выйдет на связь. Конечно. Хоминсу дождался, пока желтый фольксваген вырулит с парковки и вышел из машины. Воздух был свеж и наполнен рассеянным утренним светом. Молодой человек сделал несколько энергичных приседаний, потёр ладонями лицо. Поспать этой ночью не удалось. Задачка, которую подкинул Ему Хён, требовала немедленного решения. Когда Пак Мин Джун позвонил из участка и коротко объяснил ситуацию, Минсу был уже в постели, но моментально вскочил и принялся за дело. Звонок местному опекуну, господину Паку, владельцу аутентичного корейского ресторанчика. Быстрый поиск необходимой информации в интернете. И ещё один звонок. На ресепшн с просьбой предоставить гостю автомобиль. Господин Пак уже спал, но согласился помочь, не задавая лишних вопросов. Они встретились у полицейского участка, и ресторатор, выслушав указания Хоминсу, отправился выручать Хёна из заточения. Девушка психически нестабильна. Об этом есть информация в базе данных медицинского центра. В детстве она наблюдалась у нескольких психиатров на протяжении десятка лет. «Вы, господин Пак, об этом знать не можете. Но если служители закона слегка копнут в этом направлении...» «Понял. Все понял!» Круглолицый толстенький господин Пак кивал головой, как китайский болванчик. «Она ошиблась. Мальчик не хотел сделать ничего плохого. Вы привезли его документы?» Минсу передал ресторатору пакет. «Он ваш дальний родственник, двоюродный племянник. Проблема может быть в том, что вы с ним разные паки». «Это не проблема». Сомневаюсь, что полицейские будут вникать в тонкость написания имен на Ханча и Хангыли. Ханча – китайские иероглифы, используемые в контексте письменности корейского языка. Хангыль – фонематическое письмо корейского языка. Господин Пак был корё сарам, русским корейцем, чьи предки жили в России не одно поколение. Так что его знанию местных реалий можно было доверять. В паспорте его стояло вполне русское имя – Сергей – А в речи совсем не чувствовалось акцента. Хоминцу все еще приседал, когда в дверях полицейского участка появился ресторатор в сопровождении хромающего племянника. Замыкал шествие уставший полицейский. Ащ! Господин Пак подпрыгнул и отвесил парню за трещину: Что я скажу твоей матери, когда она спросит о твоем поведении? Пак Минджун еще ниже склонил голову. Простите, Капитан! Обратился ресторатор к полицейскому. «Пообещайте мне, что если в следующий раз этот недостойный ребенок нарушит закон, вы бросите его в темницу, вы наденете на него кандалы и не будете давать ни есть, ни пить, ни спать, ни...» «У вас странные представления о действиях служб правопорядка», — испугался полицейский. «Забирайте своего мальчика, мы вас не задерживаем. Всего доброго». И сунув в пухлые ручки господина Пака какую-то бумажку, дежурный ретировался. Больно. Перешел на корейский ресторатор. Родной язык давался ему непросто, сказывалось отсутствие практики. Тебе стоило отшатнуться, а не принимать побои. Я их заслужил, поклонился Минджун. Спасибо, Джосси. В переводе с корейского дядюшка. Мне очень жаль, что я доставил вам беспокойство. Ваш фургончик стоит там, где я его оставил. Я позабочусь, чтобы вам его вернули как можно скорее. Пользуйся, если он тебе еще нужен, и передавай от меня поклон своему достойному родителю. Пак Минджун снова поклонился. Выглядел он уставшим и каким-то потерянным. Хо Мин Су открыл багажник и достал оттуда теплый шерстяной плед. Хён сможет подремать по дороге к отелю. Через несколько минут закутанный Минджун отключился на переднем сиденье, а Хо Мин Су, вежливо попрощавшись с господином Паком, сел за руль. Дорога заняла минут тридцать. Город просыпался, и в нескольких местах пришлось пережидать пробки. Минсу время от времени поглядывал на Хёна, прикидывая, что сейчас надо будет оттащить Минджуна в номер и запереть там на пару часов, чтобы парень мог выспаться. Репетицию придется перенести, а также надо немедленно связаться с президентом Паком. Дядюшка будет расстроен, что они провалили казавшееся таким легким задание. «Женщины...» — открыл глаза Хён. «Братишка, эти женщины...» Они очень странные. Представь себе, они напали на меня. Пожилая тетка в халате махала ногами, как какой-то шаолинский монах, а девчонка угрожала мне мечом. А еще их Сонджу. Он самый странный из всех, хотя, кажется, не женщина. Ты поговорил с командиром? Да, и он даже обещал мне помочь. Но потом... Потом Лисицин исчез, зато появился демон, который запер меня в шкафу. Потом появилась эта мелкая, которая заперлась вместе со мной. «Она в шкафу тебе мечом грозила?» «Нет, после шкафа. Сначала появились бандиты. У них были беретты, как в какой-нибудь Дораме». «Дорама. Корейский телевизионный сериал». Хо Су улыбнулся. В его системе выражения эмоций это было равносильно гомерическому хохоту. «Ты рассказал об этом в полиции». «Чтоб меня приняли за сумасшедшего?» Я сделал вид, что плохо понимаю язык и глупо улыбался в ответ на все вопросы. Господин Пак появился очень вовремя. Еще немного, и меня начали бы бить. Оказывается, моя фирменная улыбка бесит. Ты тоже так считаешь? Иногда. Но я не в счёт. 99% твоих поклонников составляют отнюдь не мужчины. Пак Минджун зевнул. Отец будет ругаться. Будет, от этого никуда не денешься. «Ты спланировал наши дальнейшие действия? Мы будем разыскивать командира?» «Нет. Я уверен, что Лисицына никто не похищал. Он сам предпочел спрятаться и переждать. Это не наше дело. Мы дадим вечером концерт и утром улетим в Сеул. Будем искать нового видящего оттуда или тренироваться обходиться без него». «А девушка, Вера Лисицына?» «Внучка? Она вообще не в теме». Старик очень берег ее, и мелкая даже не догадывается о сфере деятельности своего деда. Хоминсу задумался. Собранная ночью информация этому резюме противоречила. Немного, в мелочах. Но прежде чем делать какие-то выводы, ему надо еще кое-что проверить.